и самоотречения. Ноэми, молодая вдова, теперь уже не обязанная подчиняться отцовской власти, поддалась соблазнам брака по сердечной склонности. Пришлось махнуть на нее рукой. — Выходи за кого хочешь. Буссарделем она казалась отступницей, изменившей своему роду, перебежчицей, перекинувшейся в другой лагерь. Ее, конечно, не предали проклятию, сделали ей хорошие подарки на свадьбу, присутствовали на церемонии бракосочетания, оставили за ней место на субботних семейных обедах, но она и сама почувствовала, что потеряла своих близких. Зато конец холостяцкого существования Амори вознаградил Бусардели за эту неудачу. Отец женил его на дочери одного из директоров французского банка, И это позволило Маклеру теперь уже с полным спокойствием взирать на будущее. Отныне окончательно была обеспечена преемственность его конторы, его имущество, его принципов, его имени. Восстановилась традиционная парная упряжка братьев Бусардель. Молодая жена Амори сразу же заняла достойное место в женской когорте Бусарделии забеременев в замечательно короткий срок. И старый патер фамилиас, видя столь скорые плоды этого брака, доводившего число его внуков до 19, никто из его сыновей и дочерей, даже умерший Эдгар, не оказался бесплодным, мог с полной искренностью заявить однажды за десертом на субботнем обеде с бокалом шампанского в руке. Но вот «Моя жизнь в супружестве, увы, оборвалась в год войны. Моя жизнь как отца продолжалась, и вот она закончена. Отныне я только дедушка». «За здоровье дедушки!» — воскликнули его дети. «Нет», — возразил Фердинанд Буссардель, и, подняв бокал, поклонился своей новой снохе, покрасневшей от гордости. «За здоровье будущего маленького Бусарделя!» И дед обвел взглядом столовую, в которой в течение 22 лет, с тех пор, как вышла замуж его старшая дочь Флоранс, очень редко случалось, что на семейном обеде не сидела за столом хотя бы одна беременная супруга. Так шло почти уже четверть века, и так должно было идти впредь. В кругу родственников, собиравшихся на авеню Ван Дейка, вполне обычным зрелищем была оттяжелевшая фигура будущей матери. Само собой подразумевалось, что девица из семейства Бусардель, выйдя замуж, и девица, ставшая женою одного из Бусарделей, должна рожать детей, и они умели это делать. Во время беременности и родов они соблюдали столь разумные обычаи и правила, что с них брали пример в других семьях. Придерживались они этих правил с неослабным и спокойным мужеством, которое усваивала каждая из бусарделей. Они полагали, что из-за такой малости жизнь не должна останавливаться. Они оставались на ногах до первых схваток. Они носили широкие платья, скрывавшие их обезображенный стан. С большей гордостью, чем последнее творение знаменитой портнихи. На том обеде за которым Фердинанд Бусардель перед лицом своей многообещающей снохи, жены Амури, заявил, что отныне он будет только дедушкой, семейство Бусардель в последний раз видело тетю Лилину здоровой. Вскоре она дважды прислала на авеню Ван Дейка своего кучера, поручая ему передать ее извинения. В субботу извинила, что не может быть на обеде, а в четверг на завтраки, хотя эти завтраки были установлены специально для нее. — Я не могу жить от субботы до субботы, не видя своих внучатых племянничков и племянниц, — говорила она. — Я их обожаю. Без них неделя тянется для меня бесконечно. При втором появлении кучера Амели велела позвать его к ней и расспросила. Он с каким-то смущенным видом отвечал, что оба раза... Его хозяйка не могла приехать из-за того, что занята делами благотворительности. Амели это показалось странным, но она спокойно отпустила его, так как положила себе за правило никогда ничего не выпытывать через прислугу. Сама она не решилась поехать на улицу Нотр-Дам-де-Шан.